Константин смотрел на своих младших братьев и понимал, что если не атакует прямо сейчас, то может потерять их. Слова Юрия задели в их душах потаенные струны. Да даже его не задели, если уж на то пошло. Да и фразу про божий суд, что он в запальчивости бросил, оставлять без продолжения нельзя. Свои же не поймут. А бросивший вызов и не ставший атаковать, По сути, признает себя побежденным. А раз так, то... — С нами Бог! Вперед! За мной! — Константин струнул коня, увлекая сначала свою малую дружину за собой, а за ними и остальные дружинники, что быстро обогнали своего князя. Тот, собственно, так и задумывал. Что до братьев, продолживших нестись в первых рядах, так что ж, на все воля Божья, глядишь, и уцелеют, А нет, такие княжество цели и будет. Земля содрогнулась и загудела от набирающей скорость конной лавы. Противник, увидев атаку, также перешёл в движение. Дружинники, что ещё совсем недавно шли в одном строю против врагов Владимирского княжества, пили вино из одного кувшина, ели из одного котла, теперь неслись друг на друга, выставив копья убивать своих недавних товарищей у них не было никакого желания, но у вы от их желания сейчас ничего не зависело. Может, потому все скакали молча, с насупленным, сосредоточенным видом, молясь, чтобы напротив не оказался кто-то очень хорошо знакомый, и при возможности нанести не смертельную рану, а просто ссадить с коня. Его вот две конные массы врезались одна в другую. послышалось дикое конное ржание. Не менее дикие человеческие крики, треск ломаемых копий, глухие удары о щиты и звон стали. Началась сеча. «Но что это?» – затрубил рог, и дружина великого князя дрогнула и стала пятиться, а спустя еще какое-то время откровенно развернулась и побежала. Дружина Константина даже слегка растерялась и позволила отступавшим разорвать дистанцию. «Победа!» А поскольку это не половцы какие-то, а боевые товарищи, то и гнаться, дабы ударить в спину, смысла нет. Но не тут-то было. «Вперед!» — раздался голос ростовского князя. «В погоню!» Ростовский князь желал получить безоговорочную победу. Потому как нанесенное сопернику формальное поражение на самом деле ничто. Ну сколько погибло в этой сече? Человек пятьдесят, максимум сотня. Да? Ещё сколько-то ранена. Основные силы Юрий сохранил, а у них надо его лишить по максимуму. И его приказ продублировал сигнал рожка. Дружинники Константина ругались, сыпали проклятиями, но не могли ослушаться прямого приказа и снова начали нахлестывать своих коней, неохотно устремляясь за беглецами. А те замялись в узкости, образовалась пробка. Ну, к тому моменту, когда дружинники Константина и его братьев уже готовились ударить в спины бегущих, пробка рассосалась, а перед ними оказалось препятствие из двух рядов телег, а перед телегами три ряда связанных между собой трёх кольев. Так что с коня на телеги не перебраться. Дружинники столпились перед препятствием, недоумённо переглядываясь между собой, не зная, как поступить дальше селься расслышали приказ дружинники в первых рядах там за телегами встали обозники мальчишки с самострелами вот только на простых обозников они тянули очень слабо ну какие из них обозники в стальных доспехах да закрытых большими щитами бей хлопнули тетивы самострелов кони получившие в грудь тяжёлые болты по самое оперение с диким ржанием вставали на дыбы сбрасывая с себя седаков а потом валились на землю, подминая под себя тех, кто не смог удержаться в седле. Кучу мало увеличивало то, что всадники стояли очень плотно, и падающие кони роняли соседей, создавая эффект домино. В общем, в первых рядах воцарился форменный хаос. Целься, бей. Стрелки, накачанные адреналином, что называется по самую пропку, работали как механизмы, быстро взводя арбалеты. Сейчас, когда требовалось развить максимальную скорострельность, арбалеты они взводили с помощью поясных крюков. Да, очень тяжело, и надолго их сил не хватит, но надолго и не требовалось. Вновь зазвучали хлопки, и тут же послышались очередные лошадиные ржания. Перед рядом телег образовался завал из тел бьющихся в огонь животных, что по сути создавало ещё одну защитную линию через которую очень проблематично перебраться. Досталось и не сумевшим вернуться от тяжёлых туш и их копыт людям, но по самим дружинникам стрелки не били, хотя, конечно, и без этого не обошлось. Обозлённые дружинники, что смогли уцелеть, попытались добраться до арбалетчиков, продравшись сквозь среду связанных между собой верёвками ежей. Вот по ним и били. Потому как если хоть один такой дружиник проберётся через препятствие, то арбалетчикам придётся очень несладко. Порубят в капусту или бежать придётся. Хотя их прикрывало несколько десятков садников Юрия. Но если в дело вмешиваются всадники, то методичный расстрел прекратится, а этого допускать было нельзя. Требовалось садить с коней как можно больше воев противника. Целься, бей. И еще почти сотня лошадей с диким ржанием встала на дыбы или падала замертво, получив смертельное ранение в сердце, голову или печень. А всадники абсолютно ничего не могли поделать и выбраться из образовавшейся ловушки. Вперед не двинутся, а сзади подпирают другие всадники. Кри! Гам! Целься! Бей! Наконец послышался звук рожка, чей сигнал оповещал воинов о срочном отступлении. А арбалетчики продолжали лихорадочно взводить свои смертоносные механизмы и посылать болт за болтом, лишая дружинников транспорта с минимальным риском для здоровья седаков. Тем временем, пока арбалетчики занимались забоем скота и отстрелом озверевших воёв, ранее пробившиеся по проходам между телег дружинники Юрий и Ярослава прошли через лесной массив. За три предыдущих дня, заранее почищенный от нижних веток, что мешали бы всадникам. Заодно дров для костров нарубили. И ударили стоящим воем Константина, Святослава и Владимира во фланг, сминая его и частично загоняя в холодную реку. Удар получился сокрушительным. Половина войска Константина и братьев оказалась раздавлена и блокирована. Дружинникам, оказавшимся в ловушке, предложили сдаться, и они, недолго думая, согласились. Не заклятые враги ведь, Остальные во главе с ростовским князем, нахлёстывая коней, продолжили отступление, плавно превратившееся в бегство. За ним устроили погоню, но без особого энтузиазма. То и дело, оставляемые за град отряды из сотни другой бойцов, сдерживали натиск преследующих, давая возможность своему князю увеличить разрыв. А там у обоза и свежие лошади поджидают, так что погоня теряла всякий смысл князь Ростовский смог кудрать с почти половины своего войска. А мог бы не уйти, если бы Юрий поступил так, как советовало ему второе циничное я, а именно, ещё до начала боя послать по возможному пути отхода Константина пару-тройку ДРГ, диверсионно-разведывательных групп со снайперами с мощными арбалетами, взводимыми воротам, да ещё китайского типа, то есть двухлуковыми что били метров на 500. Правда, попасть с такой дистанции даже с снайпером было сложно. Имелись среди его стрелков несколько таких уникумов, природных охотников, что могли подстроить цель в движении на запредельной для остальных дистанции. Они буквально чувствовали момент, когда надо стрелять, но не стал. Во-первых, не хотелось терять таких специалистов, а их после залпа 100% поймают и порвут на куски. Хотя по уму размен был бы в его пользу, да ещё с учётом того, что междоусобица тут же прекратилась бы, а во-вторых, такого финта никто бы не понял. Недостойно и даже бесчестно. И так долго и тщательно создаваемый образ истинного христианина мог рухнуть. Так что этот фактор следовало учитывать со всей серьёзностью.